глава 17. На кухне самый громкий повар – это обычно тот, кто только что испортил соус и пытается отвлечь внимание. Настоящий шеф всегда стоит в тени, молчит и пробует бульон. И именно его стоит бояться. раздался сухой щелчок рубельника, и под высоким потолком с натужным гудением вспыхнули промышленные лампы. Свет бил по глазам после абсолютной тьмы. Я прищурился, привыкая к освещению. Склад оказался огромным. Стеллажи, уходящие ввысь, были забиты ящиками с маркировками на всех языках мира, от китайских иероглифов до арабской вязи. Ароматы настолько насыщенные, что кружилась голова. Но смотреть мне предложили не на ящики. Меня окружили полукругом, отрезая путь к двери. Стояли шестеро крепких парней. Разношерстная публика. Кто в кожанках, кто в портовых бушлатах. Но у всех в руках было что-то весомое. Обрезки труб, цепи или короткие ножи. Огнестрел, видимо, берегли для особых случаев. Или просто не хотели шуметь. В центре этой живописной композиции, вальяжно развалившись на деревянном ящике из-под оборудования, сидел амбал. Классический кинозлодей. Гора мышц, упакованная в тесную майку-алкоголичку, несмотря на холод в помещении. Через всё лицо, от виска до подбородка, шёл уродливый багровый шрам, делающий его улыбку, похожий на оскал акулы. Он чистил ногти огромным охотничьим ножом, демонстративно не глядя на меня. Заблудился фраерок. пробасил он. Голос у него был такой, словно он жевал гравий. Или жизнь надоела. Я спокойно расстегнул пуговицу пальто. Парни напряглись, но я лишь достал сложенный в четверо лист плотной бумаги. Послание от Воронкова. «Я не турист», — сказал я ровно. «И не самоубийца. Я по делу». Амбал наконец-то изволил поднять на меня глаза. А в них не было интеллекта, только тупая тяжелая злоба цепного пса, которому давно не давали мяса. «По делу?» — передразнил он. «Кому?» «Хозяину». Амбал хохотнул. Свита послушно загоготала следом. «Я здесь хозяин». Он плашмя себя ножом в грудь. «Говори, че надо, или вали, пока ноги целы. Хотя нет, валить ты уже не сможешь. Платить за вход придется». Я молча протянул ему записку. Он выхватил ее из моих рук, развернул, демонстративно держа вверх ногами. Потом скомкал и небрежно сунул в карман штанов. бумажки какие-то!» — фыркнул он. «Гурман прислал поваренка. Скажи своему седому, что его малявы здесь не канают. Здесь доки, парень». Здесь другие законы. Ситуация накалялась. Бандиты начали медленно сжимать кольцо, поигрывая железками. Но что-то в этой сцене было не так. Я, как человек, который каждый день работает с людьми, чувствовал это кожей. Амбал переигрывал. Он был слишком громким, слишком карикатурным. Слишком старался показать, кто тут альфа-самец. И еще одна деталь. Прежде чем рявкнуть на меня в очередной раз, амбал на долю секунду почти незаметно скосил глаза вправо в самый тёмный угол склада, куда свет ламп почти не доставал. Это был взгляд подчиненного, который ищет одобрения или боится сделать лишний шаг без команды. «Ага», — подумал я. «Вот оно, тест на внимательность». Я проследил за его взглядом. Там, в тени, за простым раскладным столом сидел человек. На первый взгляд никто. Сухопарный старик в простой тёмной одежде, с наброшенным на плечи пледом. Он сидел абсолютно неподвижно, держа в руке маленький стеклянный стаканчик грушевидной формы армуду. Перед ним стоял медный чайник на спиртовке. Он пил чай. Спокойно и размеренно, словно вокруг не было вооруженных головорезов и назревающей драки. «Ты глухой?» – рявкнул амбал, вставая с ящика. Нож в его руке описал дугу. «Я сказал, вали отсюда, пока я тебе уши не отрезал». Я улыбнулся ему. Вежливо, но холодно. Хороший актёр знает, когда пауза затянулась. Сказал я негромко. Но плохой актёр всегда переигрывает лицом. Ты слишком громкий, приятель. Настоящая власть не кричит. Она шепчет. Чего? Амбал побагровел. Я не стал отвечать, я просто шагнул вперёд. Прямо на него. Амбал опешил. Он ожидал страха, бегства или драки, но не этого. Я прошёл мимо него, едва не задев плечом, словно он был пустым местом. Мебелью или декорацией. Позади меня щелкнули затворы. Видимо, у кого-то все-таки был огнестрел. Амбал развернулся и вытащил нож. «Стоять!» – заорал он. Я не остановился. Я шел прямо к столу в углу. Старик медленно поднял голову. Вблизи он выглядел еще колоритнее. Лицо, изрезанное глубокими морщинами, напоминало карту старого мира. Седая борода была аккуратно подстрижена. Один глаз был закрыт черной повязкой, зато второй, карий, живой, желтоватым белком, смотрел на меня с пронзительной ясностью. В нем плясали искорки интереса. Я остановился в трех шагах от стола. Остановился так, чтобы не нависать над сидящим, но и не сгибаться. Я приложил правую ладонь к сердцу и сделал легкий, почтительный поклон. Не глубокий, не лакейский, а именно тот, который принят на востоке между равными. Мирхаба, Амарбей. Произнес я, четко глядя ему прямо в единственный глаз. «Мир вашему дому. Простите, что пришел без приглашения и не принес пахлаву к чаю, но дело не терпит отлагательств». За спиной стало тихо. Мертвая тишина повисла под сводами склада. Все явно ждали команды. Старик медленно отпил из стаканчика, поставил его на блюдце с тихим звоном. Потом он откинул голову и рассмеялся. Это был сухой, скрипучий смех, но в нем не было злобы. «Браво!» — воскликнул он с легким акцентом. «Глазастый, и язык подвешен правильно!» «Я думал, люди Воронкова — наглецы и снобы, которые смотрят только на золотые пуговицы, а ты, оказывается, дипломат!» Он сделал жест рукой, опуская свою свиту. «Брось железку, Хасан!» — бросил он амбалу, не оборачиваясь. «Гость прошел проверку. Он видит суть!» Я посмотрел через плечо. Амбал, сразу сдувшись и потеряв весь свой грозный вид, убрал нож и отошел в сторону, превратившись в обычного охранника. Амар Бэй указал тонкой, жилистой рукой на пластиковый стул напротив себя. «Садись», — сказал он. «В ногах, правда, нет. А в чае она иногда встречается». Я сел. Теперь мы были лицом к лицу. «Спасибо», — кивнул я. Амар достал второй стаканчик, налил в него темный, крепкий чай из медного чайника и пододвинул ко мне. «В Стамбуле говорят, гость — это подарок Аллаха, даже если он пришел без приглашения», — произнес он, внимательно наблюдая за мной. «Но еще говорят, если гость пришел с пустыми руками и знать то, чего знать не должен, он может уйти с пустыми карманами или без языка». Он сделал паузу, давая словам впитаться. «Ты назвал меня по имени», — продолжил он тише. «Амар-бэй». «Здесь меня зовут Краб. Знать мое настоящее имя — это опасно, повар. Это значит, ты копал. А я не люблю, когда под меня копают». Я взял стаканчик. Стекло обожгло пальцы, но я не поморщился. «Я не копал омарбой», — ответил я, глядя на темную жидкость. «Я просто умею искать ингредиенты. И я знаю, что человек, пьющий чай из армуда, в такой дыре посреди мазута и гнили, ценит традиции выше золота». «А значит, с ним можно говорить». Старейку смехнулся в бороду. «Красиво стелишь, но чай словами не подсластишь. Говори, зачем пришел? Барон хочет купить мои запасы через подставное лицо?» «Нет. Я решил играть в открытую. Врать такому человеку себе дороже». Барон лишь дал карту. Он не покупатель. Покупатель я. «Ты?» Амар удивленно приподнял бровь над здоровым глазом. «Простой повар?» «И что же тебе нужно? Золотая пыльца? Яд Василиска?» «Корень!» — сказал я. «Мандрагора Эдулис. Тот самый ящик, который вы получили неделю назад с юга». Глазом сузился «Мандрагора!» — протянул он. «Дорогая игрушка. Вымершая легенда. Знаешь, сколько она стоит на аукционе для коллекционеров? Я могу купить себе новый склад или маленький остров». «Знаю». Кивнул я. Но коллекционера поставит ее на полку. Она сгниет в банке превратиться в пыль. Это будет просто мертвый трофей. А ты? Он подался вперед. Что сделаешь ты? А я сварю из нее суп. Просто ответил я. Амар замер. Потом снова откинулся на спинку стула, изучая меня как диковинное насекомое. Суп? Переспросил он с недоверием. Ты хочешь купить артефакт ценой в чтобы сварить суп? «Ты сумасшедший, парень, или лжец?» «Я повар. Пожал я плечами. Для нас это одно и то же. Мне нужен этот корень, чтобы спасти человека, моего сотрудника. Она умирает, и только этот бульон может ее залатать». Старик молчал. Он крутил в пальцах пустой стаканчик. «Спасти человека», — пробормотал он. «Благородно? А, скучно. Я торговец, не благотворительный фонд. Деньги мне не нужны». У меня их достаточно, чтобы купить этот город вместе с твоим бароном. Мне нужно что-то интереснее. «Что?» — спросил я. «Вкус!» — неожиданно жестко сказал омар «Я слышал о тебе, Белославов. Люди говорят, ты творишь чудеса. Что ты вернул вкус настоящей еды, что ты бросил вызов химии Ярового. Я старый человек. Я помню вкус настоящего мяса, настоящих помидоров». Настоящих специй. Этот мир забыл их. Он жрет пластик и радуется. Он ударил ладонью по столу. «Докажи», — потребовал он, — «докажи, что ты тот, за кого себя выдаешь. Ты хочешь корень? Ты говоришь, что единственный, кто знает, как его готовить? Да. Тогда удиви меня. Сделай мне вкусно. Прямо здесь. Из того, что найдешь». Это был вызов. И это был шанс. Я посмотрел на него и улыбнулся. Той самой, акулией, улыбкой, которую так не любили мои конкуренты. «Я принимаю вызов, Амар но у меня есть встречное условие». «Ты еще условия ставишь?» — хмыкнул он. «Наглец!» «Бизнесмен. Поправил я. Если я выиграю, если я удивлю вас и докажу свое мастерство, вы продадите мне корень по честной цене. А еще станете моим постоянным поставщиком». «Поставщиком?» «Да, напрямую. Без посредников-аристократов. Без перекупщиков. Я открываю кафе. Мне нужны лучшие продукты, которые не достать в городе. Специи, редкие травы, дичь. Вы будете поставлять мне все это. Эксклюзивно». А Марс смотрел на меня долгую минуту. В его глазу боролись сомнения и азарт. Он был игроком. Старым, опытным игроком, которому наскучили простые сделки товар-деньги. Ему нужно было шоу. эксклюзивно Повторил он, пробуя слово на вкус. «Прямые поставки в лучшие кафе города. Это звучит вкусно. Но почему не ресторан? Он обязательно появится, но позже. Сперва я хочу создать сеть простых и человеческих кафе по всей империи. А вот потом... Потом можно будет пожить и для себя в собственном ресторане». «Звучит амбициозно. Мне нравится. Хорошо, Геаур, я согласен». Он повернулся к своей свите, которая все это время стояла в тени, не дыша. «Хазан!» – гаркнул он. «Тащи плитку и специи, все, что есть!» Амбал кивнул и бросился исполнять приказ. Амбал снова посмотрел на меня. Его взгляд стал тяжелым и опасным. «Но запомни, повар, если это будет невкусно, ты меня разочаруешь!» Он провел пальцем по горлу. «Ты пойдешь на корм рыбам, буквально, в порту голодные рыбы и непривередливы. Я встал, расстёгивая пальто и закатывая рукава рубашки. Страх ушёл. Остался только холодный расчёт и азарт. Говорят, голод — лучшая приправа, Амар Бэй. Сказал я, доставая свой нож. Но страх... Страх заставляет руки дрожать. Я должен убедиться, что мои руки тверды, потому что сегодня главным ингредиентом в меню будет моя жизнь. «Дайте этому гяуру плито захохотал Амар. «И посмотрим, чего стоит его магия». Бандиты Хасана работали быстро, слаженно. Видимо, таскать тяжести было их основным профилем, когда они не пугали людей в темных переулках. Через пять минут передо мной уже стояла импровизированная кухня. Два прочных деревянных ящика, поставленных друг на друга, служили столом. Сверху на них водрузили широкую разделочную доску, явно позаимствованную в какой-то портовой столовой. Старую, исчерненную ножами, но чистую. Рядом пыхтела газовая горелка, подключенная к пузатому красному баллону. «Продукты!» – буркнул Хасан с грохотом, опуская на соседний ящик корзину. «Что было, ты принесли, не ресторан». Я заглянул внутрь. Набор был хаотичный, как жизнь контрабандиста. Пора Рэйвен с мутными глазами. Видимо, сегодняшний улов, но хранили его без льда. Сетка с луком, пучок уставшей петрушки, помидоры, чеснок и баклажаны. Темные, фиолетовые, глянцевые, упругие на ощупь. «Что готовить будешь, Геор?» – спросил Амар, отпивая чай. «Рыбу? У нас порту хорошая кефаль!» Я посмотрел на рыбу, потом на баклажаны. «Рыба — это просто. Пожарил, полил лимоном и готово. Слишком банально для человека, который хочет купить вымершую мандрагору. Чтобы удивить старого турка, нужно бить в самое сердце его генетической памяти. Рыбу может приготовить любой рыбак на костре», — ответил я, откладывая рыбины в сторону. «Я приготовлю то, чего, по легенде, один очень уважаемый человек потерял сознание от восторга». Я взял в руки баклажан и подбросил его, чувствуя приятную тяжесть. «Имам Байлды», — произнес я. Имам упал в обморок. Брови Амара поползли вверх, едва не скрывшись под краем его шапочки. Единственный глаз округлился. «Ты хочешь приготовить мне мое национальное блюдо?» — переспросил он с опасной интонацией. «Здесь». «На складе? Русский парень учит османа, как фаршировать баклажаны? Это дерзко! Если ошибешься хоть в одной ноте, это будет оскорбление!» «Если ошибусь, заберете мой язык», — спокойно ответил я. «А если нет, отдадите корень». «Хасан!» — рявкнул Амар. «Тащи масло! Лучшее, что есть!» Я приступил к работе. Первым делом — баклажаны. Я срезал плодоножки и начал снимать кожицу полосками, оставляя пижаму. Полоса фиолетовая, полоса белая. Это не для красоты, так овощ держит форму, но становится мягче. Нож шел уверенно. «Горечь», — сказал я, делая глубокий продольный надрез на каждом баклажане, но не прорезая насквозь. Она сидит внутри, как злые мысли после тяжелого дня. Ее надо выгнать. Я щедро посыпал разрезы крупной солью и отложил овощи в сторону. Пусть поплачут пояснил я бандитам, которые смотрели на мои манипуляции, как на фокус. Соль вытянет тёмный сок. Через 20 минут мы их промоем, и они станут чистыми, как младенцы. Пока баклажаны отдыхали, я занялся начинкой. Лук. Много лука. Я начал шинковать его полукольцами. Глаза Хасана заслезились, он шмыгнул носом и отвернулся. «Ты режешь его так мелко, что он плачет», — заметил Амар, наклоняясь вперёд. «Но не от боли, а от радости». «Кто ставил тебе руку, Белославов? У нас в ресторанах так режут только старые мастера». Вопрос был с подвохом. Я не мог сказать. Я учился в лучших школах Парижа и Москвы в другом мире. «Отец», — ответил я, прерывая нарезку. История про отца-мага обрастала новыми подробностями, и я сам начинал в них верить. И его старый друг, повар Ахмед. Он бил меня полотенцем по рукам каждый раз, когда я пытался схалтурить. Он говорит... «Лук должен таять во рту, а не хрустеть на зубах, как песок». Амар рассмеялся, и этот смех был уже не таким сухим. «Мудрый человек твой, Ахмед! Продолжай!» Я бросил лук на сковороду, где уже разогревалось масло. Оно зашипело, взрываясь ароматом. Запах жареного лука – это, наверное, самый домашний запах в мире. Он мгновенно изменил атмосферу на складе. Ужел запах мазута, сырости, опасности. Повеяло кухней, уютом, ожиданием обеда. Я видел, как бандиты начали переглядываться и втягивать носом воздух. Их лица до этого каменные, стали просто голодными. Чеснок. Я нарезал его тончайшими слайсами, чтобы он отдал аромат, но не сгорел, и отправил к луку. Теперь помидоры. «Кипяток есть?» – спросил я. Хасан молча подвинул мне чайник, который кипел на спиртовке омара. Я сделал крестообразные надрезы на попках томатов и ошпарил их кипятком. Секунда – и кожица начала сворачиваться. «Ловко!» Пробасил Хасан. «Шкура сама слезает, как с овцы!» «Кожица в соусе — это мусор», — пояснил я, нарезая мякоть кубиками. Соус должен быть гладким, как шелк. Я добавил помидоры в сковороду. Смесь зашипела, меняет цвет золотистого на насыщенно-красный. Добавил мелко нарезанный зеленый перец. Потом специи. Соль, черный перец и... Сахар. Я взял щепотку сахара и бросил в сковороду. омар заметил это, медленно кивнул. «Сахар!» Пробормотал он. «Многие забывают, думают, помидоры и так сладкие». «Кислота убивает вкус, сахар его раскрывает», ответил я, помешивая деревянной лопаткой. «Это баланс, как в жизни. Нельзя всё время быть серьёзным, нужно немного сладости». Начинка томилась, превращаясь в густую ароматную массу. Баклажаны уже проплакались. Я промыл их водой из бутылки, отжал и тщательно обсушил бумажным полотенцем, которое нашлось у Хасана. «Теперь главное». Сказал я, наливая в чистую сковороду много масла. Очень много. Баклажаны отправились во фритюр. Они должны были стать золотистыми, мягкими, податливыми. «Не жалеешь масла», — заметил омар. «Баклажан любит масло, как женщина любит ласку», — ответил я фразой из своего прошлого, которая всегда работала на публику. «Если пожалеешь, он будет сухим и скучным. Если дашь слишком много, он станет жирным и тяжелым. Нужно ровно столько, чтобы он раскрылся». Я выловил обжаренные овощи и выложил их в глубокую форму для запекания. Теперь магия сборки. Я раскрыл каждый баклажан по надрезу, превращая их в подобие лодочек. Мякоть внутри была нежной, как крем. Я примял ее ложечкой, создавая место для начинки. И щедро, с горкой, наполнил эти лодочки томатно-луковой смесью. Сверху на каждый баклажан я положил по тонкому ломтику свежего помидора и колечку острого перца как украшение. Остатки соуса я разбавил немного водой и вылил на дно формы. «Духовка?» – спросил я, оглядываясь. Хасан пнул ногой ржавый агрегат в углу, который я сначала принял за сейф. «Газовая печь, работает зверь, мы в ней зимой руки греем». «Разогрето?» «А то!» Я поставил форму внутрь и захлопнул дверцу. 20 минут», – объявил я, вытирая руки тряпкой, на медленном огне, чтобы вкусы поженились. На складе повисла тишина. Все смотрели на печь. Даже Амар перестал пить чай. Аромат начал просачиваться сквозь щели дверцы. Запах печеных овощей, сладкого лука и чеснока. Запах юга. Запах солнца, которого так не хватало в этом сыром промозглом порту. «Ты рискуешь, парень», — тихо сказал Амар, глядя на меня своим единственным глазом. «Запах хороший, но запах — это только обещание. Вкус — это выполнение обещания». А многие умеют обещать, но не умеют выполнять. И я привык отвечать за свои слова амарбай Ответил я, присаживаясь на ящик напротив него. И за свои блюда. Расскажи мне. Вдруг попросил он. Откуда русский парень знает про имам Байлды? Не про рецепт из книги, а про суть. Про то, что баклажаны надо плакать заставлять. Про сахар в томатах. А я посмотрел на свои руки. На них остались следы масла и запах лука. Руки повар «Я верю, что еда — это единственный универсальный язык», — сказал я, глядя ему в глаз. Политики врут, торговцы хитрят. Даже магия может быть иллюзией. Но вкус не обманешь. Если тебе вкусно, ты счастлив. Если нет, ты зол. Мой отец учил меня, что повар — это не тот, кто режет продукты. Это тот, кто дарит людям немного счастья. А счастье не имеет национальности. Амар долго молчал. «Красиво!» — наконец произнес он. «Если суп из мандрагоры ты варишь с такой же философией, то, может быть, ты и правда не сумасшедший».